Третий день подряд на опушке леса, недалеко от беседки, Беркут проводил интенсивные тренировки своей группы. Лесные мстители, так они и именовали себя теперь по названию группы Гандича, по одному налетали на Гольвега с ножами, шли на него с автоматами на перевес, бросались с рольными руками. При этом Андрей старательно фиксировал и запоминал каждый новый для себя приём. каждую стойку, контрприём и защитный блок. Оказалось, что ни один из видов японской борьбы Шарфюрр не владеет. Летенант почти не встречал у него приёмов в карате или джиу-джитсу. Тем не менее, набор боевых приёмов, с которыми его знакомили в школе Z4, был достаточно эффективным. Особенно важны были для Беркута способы нападения на часового. За эти 3 дня легирант со свойственной ему старательностью по 40 раз отрабатывал каждый из шести известных гольвегу приёмов. При этом тренировался и тогда, когда все остальные уже валялись в снох, по очереди испытывая приёмы даже наставших ночью у кибитки часовых. Тем временем Увлёкшийся Гольбик и вправду почувствовал себя инструктором. К третьему дню он уже позволял себе покрикивать на мстителей, подгонять их, охотно вспоминал все новые и новые приёмы рукопашного боя. От него Беркут научился правильно связывать пленного, транспортировать его лёжа через линию фронта, метать ножи. А ещё Шарфюрер Гольвик просто поразил его своим умением вести огонь, меняя позиции, при этом SS-совет так кувыркался и переваливался, перекатывался из стороны в сторону, что сначала Андрей даже не в состоянии был повторить всё это. Всё-таки не хватает тебе профессиональной подготовки, которую дают диверсионные и прочие школы. Вынужден был признать Беркут, приглушая собственное самолюбие. «Как только окажешься на большой земле, придется тебе основательно подучиться». На второй день поляки, правда, поостыли к приемам, сказывалась усталость. Арзамасцев вообще с первого дня бойкотировал занятия, демонстрируя свое нежелание иметь дело с фашистским гадом. И только Анна и Карпач упорно продолжали тренироваться вместе с командиром. Звездослав, тот пытался тренироваться с Громовым даже по ночам. — А ведь, оказывается, ошибался я. Вы, господин обер-лейтенант, тоже непрофессиональный разведчик и не диверсант, — заметил шарфюрер, когда после очередных утренних тренировок Они уселись под соснами передохнуть. Но и спортсмен, владеющий странными приёмами, ведь видно какой-то восточной борьбы, который очень неохотно демонстрируете, но вы правы. Я не хотел бы, чтобы вы овладели ими, ответил Беркут, потому что знаю по отношению к кому они могут быть применены. «Есть у вас и большой боевой опыт. Однако, признайтесь, в диверсионно-разведывательной школе вы не провели ни одного дня». «Не провел. Обучался на фронте». «А я хочу стать профессионалом. Эта война меня уже не интересует. Тем более, что она идет к завершению. Притом не к такому, какое нам хотелось бы видеть». Гитлер восстал не только против всей Европы, но и против США, Канады, Австралии, Новой Зеландии. А ведь всё это страны европейской цивилизации. Как можно было решиться на такое? Этого потомки ему не простят. Смелые суждения, Гольвак. Именно исходя из них вы вдруг смирились со своим пленением. Я охотно обучаете моих людей. Я хочу выжить. Какая банальность. Я действительно хочу выжить и проявить себя уже после войны. Не в качестве диверсанта, конечно, а скорее всего в качестве разведчика. Профессия не самая святая, но если удастся совмещать её со статусом дипломата, то ведь Мне исключено, что когда-нибудь после войны мы с вами ещё встретимся, а? Господин обер-лейтенант. Я вы будете известным русским генералом, я скромным сотрудником какого-нибудь отдела разведки и по совместительству секретарём посольства. И мы оба будем признательны судьбе, что нам хватило мудрости ни уничтожить друг друга. Честно говоря, Такой встречи я себе не представляю. Но, может, это всего лишь побединности моего воображения. "Пан поручик, пан поручик!" вдруг закричал самый молодой из вместителей, Ханджи из Божек, устроившись в свой наблюдательный пост на ветке мощного дуба. "Сюда движутся две крытые машины по дороге, ведущей к старожке." "Понял." Далеко от тебя, сгиб дороги. О метров 30. У меня две гранаты. Сразу разгадал его намерения, сбожек. Метнул одну за другой, сразу вниз. Карбач, автоматы, патроны, гранаты, всё сюда. Залегать по кромке обоски, чтобы не подпустить их к долине. Отход к долине в крайнем случае. Что, Шарфюрер? Пришло ваше освобождение? Иди, освободители повесят меня. мрачно ответил Голывок. Он уже подхватился и нервно поводил руками по бокам, как человек, привыкший к оружию, но не имеющий возможности воспользоваться им. После поезда к Гестапо, конечно. Вот именно А впрочем, есть возможность спастись. Надевайте плащ-палатку, чтобы немцы не видели вашей формы. Берите автомат, два магазина и гранату. Как только сбожака атакует их, вы выходите к дороге позади машин. Бросайте гранату и ведя огонь отвлекайте немцев от долины, в ту сторону, откуда они приехали. А мы ударим по ним сзади. Только так начнесящий бой. И сюда уже не возвращайтесь. Будем считать, что вы свою вину искупили. Но если предадите, струсите, командование школы получит письмо, в котором вы будете изобличены как предатель, и участь ваша будет незавидной. Мудрое решение. Нервно кивал головой Голибек. Мне нужны две гранаты, четыре магазина и нож. К дороге выйду заранее. Громов внимательно смотрел на шарфюрера. Он решался. Риск был огромен. По землистому лицу Гольвага трудно было прочесть что-либо, кроме откровенного страха. Похоже, он действительно боялся своих больше, чем партизан. Понимал, что если попадётся в Гестапо, Встрдает вся ее семья. Семья предателя. Хорошо. Получите все, что просите. Эти две машины мы должны оставить здесь навсегда. Считайте это своей практикой перед выпуском из школы. Перед и колонной появился мотоцикл. Докладывал я времени Манджи, наблюдая за дорогой в бинокль Крыгоромова. Да. Автоцикл и две машины.